Сильно кружилась голова. Может быть, от того, что ушел из дома не позавтракав, а может и потому, что понервничал там, у реки. Человек сел под деревом отдохнуть. Рассвет застал его в пути, и он решил провести день в лесу, так как возвращаться на кордон ранним утром было опасно. Могли встретиться люди, шли рыбаки, грибники, выгоняли на выпас скотину, начинал дневной обход егерь. Сначала человек устроился под большой мохнатой елью, закидав себя хвоей так, чтобы его не было видно даже с самого короткого расстояния, и уже чуть было не заснул. Но потом близкие голоса матери и дочки, искавших грибы, встревожили его, и человек перебрался подальше в чащу, нашел заросший крапивый окоп и залег там. Уж в крапиву-то никто не полезет. Было тепло, жужжали пчелы, пахло земляникой, ржавым железом. Крапива почему-то не жглась, и человек вскоре задремал. Он проснулся от шороха. Сквозь кусты ежевики на него кто-то смотрел. Человек приподнялся на локте. Земля вокруг дрожала от испарений, как потревоженное желе. За кустами никого не было. Краснели начинающие поспевать ягоды. Трепетала во знобе молоденькая осинка. Дальше темной неулыбчивой горой росла ель. И все-таки на него кто-то смотрел. Это ты, Каучуров? шепнул спекшимися губами человек. Ни звука, ни движения, лишь билась, словно хотела сорваться с места и убежать осинка. Что тебе еще от меня надо? Человек устало всматривался в кусты ежевики. Почему ты молчишь? Низко, неторопливо жужжа, пролетел большой черный шмель. Ты пришел сказать мне спасибо? Мне наплевать на твое спасибо. Ни звука, ни движения. Легкие белые облачка пушинками облепили кусок голубого неба, как пчелы вход в улей. Знаю. А что ж ты за себя не скажешь спасибо? А? Ты? Прах? Земля? Тина? А? Человек вроде бы кричал, но губы его шевелились так медленно, что кружившая возле оса приняла их за засохший пыльный репейник. Села и стала недоверчиво ощупывать своим хоботком. Две большие, желтые, как лицо человека, капли медленно выползли из уголков глаз, проползли до висков и застряли там в седых волосках. Оса, почувствовав влагу, переползла с губ на виски.